Вселенная метро 2033 Игорь Вердонос. Слепая тропа Объяснительная записка Вадима Чекунова Давным-давно в далекой-далекой Галак, то есть я хотел сказать, во вселенной метро, в общем, в далеком 2011 году появилась книга Игоря Вердоноса примечательное сразу несколькими вещами. Прежде всего, отзывом самого отца-основателя серии, Дмитрия Глуховского. Помимо выдачи автору своеобразного карт-бланша на освоение новых пространств, Дмитрий не поскупился на добрые слова. «Ледяной плен» – первая изданная книга Игоря, и очень здорово, что он начинает свой писательский путь с нашей серии с нашего портала. Как это уже неоднократно случалось за последние два года, роман, написанный новичком-энтузиастом с метро2033.ру, оказывается самобытней и ярче иных книг, над которыми корпели профессиональные писатели. Тем интереснее мне было следить за дальнейшей писательской карьерой Игоря. Было заметно развитие автора, Из любителя новичка в человека пишущего уже профессионально. Оно не будет ли тут таиться тот самый подвох, о котором упоминал Глуховский? Не получится ли так, что со временем тексты авторы поблекнут, и нам придется озираться в ожидании и поисках нового дебютанта самобытного и яркого? К счастью, ничего подобного не случилось. Игорь гнул свою линию и позиций не сдавал. Меня откровенно радовали его тексты, написанные и в соавторстве, и для сборников рассказов. Особняком стояли книги «Вселенная метро», в которых мы узнавали о продолжениях приключений неугомонной Лерки и ее друзей, об их скитаниях по просторам изменившегося навсегда мира. «Ледяной плен, последний поход и путь проклятых» казалось бы, полностью уложились в зародившуюся в Сирии славную традицию трилогий. И вот «Атлантическая Одиссея» окончена. Все свободные, всего доброго, если, конечно, вообще сумеете отыскать это доброе, в постапокалипсисе. Но не тут-то было. Проходит несколько лет, срок внушительный для литературного проекта, и Игорь, у которого словно сохранился тот самый выданный ему когда-то карт-бланш, привносит в серию нечто новое. Его «Слепая тропа» – это не только качественный симбиоз драмы и триллера, но это теперь и наша первая официальная тетралогия. Надеюсь, далеко не последняя. Ну а пока будем читать «Слепую тропу». Посмотрим, куда заведет она нас и герои в книге. И хотя автор в послесловии расставляет точки над «и», и прощается с героями. Как знать, как знать, какие дороги им уготованы в будущем, сколько времени пройдет, прежде чем мы снова, возможно, встретимся с ними. Эпиграф «Люди и мир, друг для друга, яд» Ф. Дик Пролог На четвертом повороте он понял, что окончательно заблудился. Черт! Нельзя было соваться сюда без карты. Говорили же, это чистое самоубийство. Но что оставалось делать? С лодкой он бы не справился. А драгоценный компас стащить не удалось. Выбора не было. Поначалу он двигался по указателям, и это ободряло. Но затем они стали попадаться все реже, а сейчас и вовсе пропали. Последний наш Шпицберген он миновал несколько часов назад. Или это было вчера? Проклятие. Хоть тепло относительно. Проникавший из поверхности ветер. Мотаясь по туннелям, затухал, медленно согреваясь и превращаясь в стоячий воздух. Человек продолжал идти. Щербатое асфальтовое полотно с пунктиром разделительной линии, стеляющееся под ногами в тусклом круге света, неожиданно поглотила темная масса воды, раскинувшаяся от стены до стены. Он остановился и, оглянувшись, подкрутил ручку динамо-фонарика. Тихое жужжание машинки, не вызвавшее даже эха под сводами туннеля, немного его успокоило. Потом он снова нацелил луч на неподвижную массу широкой, хотя противоположный берег высвечивается не так далеко, в четырех-пяти метрах, лужи. Хрустнула, в воду шлепнулась извлечённая из кармана и замерцавшая бледно синим палочка хиз, которая, медленно вращаясь, пошла ко дну. Он следил за ней с замиранием сердца. Это была последняя. Дальше оставалось полагаться лишь на фонаре, но и он уже наладан дышит. Изначально задача казалась выполнимой. Ему необходимо было попасть в норе ои, а уже в нем сбиться с пути, Попросту невозможно. Но сейчас ситуация выглядела безвыходной. Что же делать? Назад нельзя. Впереди преграда. Думай. Сколько он здесь блуждал? Сутки? Двое? Тьма съедала время, укутывая его словно саваном. Если бы не фонарь и несколько палок хиз, которые удалось тащить, он давно бы сошел с ума. Все знали, что туннели забирали у чужаков разум. Ничего, он не боится. Лишь бы не пострадала семья. Опасаясь первых признаков синестезии, он пару раз принимался вспоминать песни из прошлого, чтобы отвлечься. Но слова и рифмы, подкидываемые сознанием, упорно крутились вокруг смертей и безысходности. Последних тревожных голосов дикторов радиоэфира перед тем, как он навсегда замолчал. А когда перестав напевать, облуждающий человек постепенно начал обсуждать вслух свои действия и даже с кем-то спорить, то сам себя испугался и замолчал. Палочка наконец замерла, рассеивая вокруг мягкое свечение, в котором дрейфовали песчинки. Прикинув глубину, он облегченно вздохнул. Метр, полтора, не больше. Обычный провал грунта. Он облизнул пересохшие губы и потер тыльной стороной ладони глаза. Вода манила. Рука непроизвольно дотронулась до пустой полуторалитровой пластиковой бутылки, привязанной за горлышко к веревке. Несколько раз обернутый вокруг комбинезона вместо ремня. Когда он пил последний раз, после того, как запас воды иссяк, он еще несколько раз мочился, бережно собирая испражнения в бутылку до последней капли. Но и это не могло продолжаться вечно. От воспоминаний Нутро свела судорога. Его непременно бы вырвало, если бы было чем. Вкус воды, пропущенный через биомеханизм его тела, был мерзким и отвратительным, но выбора не оставалось. Организм отчаянно хотел жить настолько, что с готовностью заново поглощал продукты собственной переработки. Человек поедал себя. «Вот что ты с нами сделал, Господи!» «Нет, это мы сами с собой сделали!» Но почему ты допустил, почему позволил нам самим до этого дойти? Ведь мы готовились. Предсказания были написаны в книгах. Я сам их читал, заучивал, что сначала нам всем будет очень плохо, настолько, что мир вернется в пучину скорби и отчаяния. А потом ты придешь, и наступит конец. Зло будет наказано, и после всем воздастся по делам, но книжкам не верили, смеялись, строили опровержения и в результате устроили конец себе сами. Бог оказался совершенно ни при чем. И где ты теперь? Если существуешь, почему, наблюдая за нами, ничего не изменишь? Почему отвернулся? Или ждешь, когда мы, ввергнув себя в чистилище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 грядущего в царстве своем. Примечание от Матфея, 16, 27, 28. Конец примечания. Ты серьезно? Ну тогда явись, исцели, опровергни. Или ты думаешь, что после нашего самоубийства у нас еще остались мысли о тебе? Ха! Все твои дети теперь гниющие калеки, запертые в клаке вне времени. Звери и мрази, совершившие суицид и породившие собственных демонов. Ты нам не нужен, Бог. Обещал еще вернуться. Ты опоздал. Нет больше твоих храмов. Люди плевали на твои заветы. Мы наплевали сами на себя».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 Гребаное тело, мешок с дерьмом производить, которое оно и так уже не способно. Кап-кап отзывалась в полумраке лужа. Мозг сразу же услужливо накидал несколько соблазнительных образов из далекого прошлого. Пустые зной, запотевшие бутылки со сбегающими по стенкам и на солнце каплями. Жадно, с наслаждением присасывающиеся горлышком актеры, дубли за дублем изображавшие смертельную жажду и, наконец, вкушавшие свой приз. Тупые, наивные дураки. Сейчас хоть за одну такую каплю он, наверное, отдал бы... Что? Путник снова провел языком по отозвавшимся жаром губам ужаснувший собственным мыслям. На что способен человек, управляемый слепым инсинтом, указкой страдающего сознания, из последних сил отгоняющий приближение скорой и мучительной смерти? Или это всего лишь самообман? Он давно сам превратился в животное, тупую скотину, чудом уцелевшую в сожженном хлеву, и теперь мающуюся в ожидании, когда подохнет от голода и болячек. Зачем вообще попёрся? Чтобы предупредить? Для чего? Кто они ему? Такие же выродки, которым он ничего не должен. Он всего лишь отсрочит неизбежное. Скорее всего, его просто посадят на кол, как лазутчика или сумасшедшего. Он даже рта не успеет раскрыть. Всем известно, как поступают с теми, кого изредка выплевывают туннели. А вода, вот же она. И наплевать, что грязная. Какая к черту разница? Чем она хуже того химического подкрашенного суррогата, который с таким наслаждением сосали трупы из давно ушедшей рекламы? Что с ним случится от пары глотков? От пары вшивых глотков? Он так давно не пил. Так давно? «Ну, давай же! Ну, ты кто?» Скулы свело судорогой. «Напейся!» «Хватит! Вот опять! Нет, не думать!» Он ответил себе пощечину. Вышла хлестка и сильно, ибо он уже не жалел собственное тело, хоть оно и молило беречь его. Ненавидел оболочку, которой был выбросить из головы морок на вождение. Приходь ослабевшего организма. Это всего лишь грунтовые воды, которые намыли сюда подземные ручьи. Какую заразу, принесенную атлантическим течением, они переплетенными венами гоняли под островами? Несколько глотков живительной влаги, несколько секунд наслаждения и медленная, жестокая расплата. Безжалостная смерть, от которой нет спасения. Без обеззараживающих таблеток, пару штук которых он успел стащить, куцый и ошметок марли был совершенно бесполезен, и то он перевязал им запястье, когда садонулся в потемках о железяку выпирающей стены. О возможных последствиях и отсутствии лекарств он запрещал себе думать, плевать. Теперь это всего лишь отсрочка. Я просто адски задолбался. Устало пробормотал человек. Совсем рядом гулка капнула, словно подталкивая к действиям застывшего в сомнениях путника. «Давай же, не мешкай!» «Пригласи девушку на свидание!» Он чуть смежил веки, и темнота стала практически абсолютной. Вдох, выдох. Рука отпустила бутылку. Нет, он должен был стерпеть, обязан, невзирая на эти танталовые муки, которыми мазахийский себя накручивал. Уже поздно возвращаться. Он должен дойти, хотя лабиринт всеми силами не опускал. Обманывал, игрался, превращая и без того призрачную надежду в тупик. Человек обернулся, вглядываясь в темноту за спиной. И еще он был не один. «Я хочу пить!» Сказали же, потерпи немного. «Ну, папа!» «Харик, давай остановимся!» «Мам!» «Угомонись! Вот кола осталось, держи!» «Буэ! Она ж теплая!» «Я ничего не могу сейчас сделать, ты знаешь!» «Агнета терпит, и ты терпи!» «Это потому, что она спит!» Мальчишка нагнулся к сестре и поводил перед ее лицом ладонью. Уши девочки были закрыты наушниками. Харик последний раз. «Остановка, остановка!» «Если сейчас же не успокоишься, я отберу компьютер!» «Да мне и так Эггмана не пройти! Пятый раз сливаюсь!» Примечание. Он же доктор Айво, работник, главный злодей серии «Соник Т. Хеджихот». Конец примечания. «Значит, попробуй еще. На ошибках учатся». «Да знаю, знаю. Окей». За закрытыми, чтобы не простудить детей окнами, была ранняя ветреная весна. И Из-за работающего отопления в салоне скопилась томительная духата. Бергеру самому уже некоторое время хотелось где-нибудь остановиться и отдохнуть, но он упрямо продолжал гнать машину дальше по асфальтовому серпантину, стелящемуся вдоль края, обрывающегося у моря плато. Он не хотел признавать, что согласен с сыном, потому что сам мучился жаждой, не рассчитали они с водой, что ему уже порядком осточертел руль, и давно хотелось остановиться и пройтись просто размять затекшую спину. Что оставшаяся полуторалитровой бутылки кола была отвратительно тёплой, превратившись в сплошную липкую сахарную дрянь черного цвета. Вдобавок Харака недавно стошнила, все пришлось убрать в бумажный пакет из-под чизбургера, который в него и вернулся. А мусор девать было некуда, окно не открыть, сквозняк. И теперь кондиционер вместе с воздухом гонял по салону неприятный привкус рвоты. На этом отрезке магистрали остановка была запрещена. Об этом предупредил знак двумя километрами ранее. Да и между асфальтом и высоким отбойником, за которым начинался покатый склон, поросший травой, плавно сползающий с обнажающихся как волосы на проплешине камней, Нельзя было припарковать машину, не помешав при этом основному движению. Ниже только гудящий, разбивающийся о скалы прибой. Его было слышно даже из салона, несмотря на приемник и на тее сына, просовывающего вихрастую голову между сиденьями родителей и с высунутым от старания языком то и дело, дотягивающимся до кнопки каналов приемника. Ребенок мучился, устал от Нинтендо и инстинктивно пытался себя отвлечь. Вот опять Харик. Клик. «Дождь — это то, что принесла гроза. Я впервые чувствую, что мое сердце поет. Считай меня дурой, но я знаю, что это не так. Я буду стоять здесь, на вершине горы, пока не почувствую тебя». Примечание. «Мадонна Рин». Конец примечания. Мозг тут же услужливо нарисовал картину неукротимой бушующей воды, нескончаемыми потоками льющейся с неба, шелестящей в листве освежающей, пробирающей до костей, которую, казалось, можно зажмурившись, просто хлебать глотками. Бергер тряхнул головой. За лобовым стеклом низкие рваные облака, гонимые ветром, клочами неслись на север в сторону моря. «Какой тут к черту дождь! Лучше уж снова Бьорк по второму кругу!» Бутылочная вода, припасённая для поездки, давно закончилась. Пустые, запотевшие изнутри пластмасски только дразнили, а ближайший населённый пункт в 30 километрах. Так что оставались только бензоколонки. Их на пути было разбросано три, одну уже проехали. До следующей полтора километра, и сын это прекрасно знал. От нечего делать вдоль и поперек, изучив маршрут на карте, сложенной на коленях, спящей в окна сестры. И сейчас, понимая, что скоро возможна спасительная остановка, Харик начал снова старательно ныть. Харик! Сидевшая рядом жена откинулась на подголовник и закрыла глаза, скучая из-за отсутствия мобильного интернета. Вот он, современный мир, в котором человек с другого конца света на экране компьютера ближе, чем тот, кто сидит с тобой рядом, за одним столом. Или в машине. А что они хотели? В таких путешествиях это вполне предсказуемо. Все темы, друзья, работа, планы, дети были давным-давно оговорены-переговорены. Игры играны-переиграны а диски и МП3 переслушаны. Оставалось только терпеть, изредка обмениваясь невнятными репликами: Дома мы не отдаем себе отчета в общении, ведь практически постоянно на что-либо отвлекаемся, двигаемся, решаем. В замкнутом пространстве с ограниченным ресурсом отвлекающих сегментов темы для разговоров обычно кончаются в первый час-полтора, особенно в дальних поездках. Даже в самых дружных и крепких семьях. Вот вам и домашняя терапия на колесах. Ныли запястье. Ну почему она так и не получила права? Первая же настояла поменять машину. Клик? Ради всего святого. Конечно. Вендла сама устала от бесконечного сидения на одном месте. Вдобавок ей уже наверняка давно хотелось курить. Хоть врач ей при каждой встрече уже почти приказывал, что надо рубить. Воли не хватало. Привычка мозга – страшная вещь. Да и во время второй беременности Вянла одержалась. В какой-то момент показалось даже, что она полностью избавилась от зависимости. Но после завершения кормления снова начала дымить. Хоть и немного, но все-таки. Сам Бергер бросил курить сразу после флота и ни разу об этом не пожалел, с горечью наблюдая, как впоследствии двое сослуживцев медленно, но верно загнулись от рака. Их похороны помнила весь его небольшой приход. Дорога извивалась, жена томилась, с заднего сиденья жалобно скулил сын. Спасибо хоть Агнета, разморенной кондиционером, спала под своим свитером, прильнув лбом, К ритмично запотевшему от ее дыхания прокладному стекло. Нет, хватит, решено. На следующей заправке он остановился, в конце концов, пора бы сходить в туалет. Туалет и вода. Да, много бутылок. Может, даже взять приличную упаковку и прямо из холодильника. Оно не слишком холодное, чтобы не простудить детей. Еще не хватало по приезде слушать понукание Дорты. Кондиционер и холодный напиток опасная смесь. Следя за изменяющейся линией горизонта, Бергер даже удивился, как легко он нашел предлог для успокоения собственной совести. Заодно и подзаправиться. Хоть и стоило согласиться с вендлой за горючку, на таких АЗС драли по конски поэтому многие заранее набивались под завязку и гнали галопом подолгу не останавливаясь на одной скорости, тем самым сокращая объем расхода топлива. Но в этот раз жена сама виновата, ведь продукты в дорогу собирала она, могла бы и рассчитать. И угораздило же Дорту перебраться на соседний остров. С одной стороны, он был этому рад, хоть по-своему, но любил тещу. В конце концов, под рукой всегда есть куча средств связи, не в каменном веке живем. Правда, Вендла нередко обвиняла его в эгоизме, который он отрицал с абсолютной уверенностью в своей правоте. А ведь переезд был полностью инициативой не так давно обдавевшей женщины. Но когда дети, как сейчас, хотели прокатиться к бабушке, стоило готовиться к испытаниям, и не только по дороге, но и в конце пути. Солидному экзамену подвергался и кошелек, однако в этот раз подфартило. Вендлу отпустили в отпуск с премиальными. Хоть какая-то радость. А наконец впереди показался указатель, что через 300 метров ожидается съезд. Папа, знак! Снова просунувшись между сиденьями, Харек скнул пальцем в стекла. Вижу, вижу. Заедем. Проведаем Арвида. Ура! «Тише, сестру разбудишь!» – шикнула мать. «Заодно почту проверим. Может, мама писала?» «Конечно, сверчонок!» Вскоре показался съезд, и Биргер вырулил с трассы. Заправочная станция являла собой небольшой сельский домик с заросшей крышей и крытой пристройкой на несколько колонок. Такие периодически нет-нет, да и можно было встретить на островах, особенно на слишком протяженных участках. Ничего подпольного и незаконного. Некоторые фермеры и прочие участники нередко имели самый нетривиальный бизнес. Заглушив двигатель, Бергер с облегчением выбрался из салона, вдыхая свежий воздух, который после затклого салона машины показался просто восхитительным. «Эй, солнышко, мы остановились!» Вендла мягко потеребила дочку. «Пойдем в туалет. До бабушки уже ничего не будет». Пока жена возилась с детьми, Бергер огляделся. Через пристройку с колонками можно было попасть в небольшую лавчонку со всякой снедью и мелочевкой, способной сгодиться в пути, а также сходить в туалет и перекусить, как указано было на одной из табличек у двери. «Уютно тянуло жареным». На противоположной стороне дороги за небольшим металлическим ограждением возвышался аккуратный сарай-гараж, из которого выглядывала приплюснутая морда трактора с трепетавшим на капоте флажком. Нестройно блеяла небольшая отара, разбредшихся возле овец, которых сторожила собака. «Нет, крашей земли в мире, славной моей, ей щедро богат, счастлив я жить на ней». Примечание. Гимн Фарерских островов. Конец примечания. Биргер глубоко вдохнул, улыбнулся. «Привет, Биргер!» Он оглянулся и помахал невысокому седобородому старику, вытаскивавшему из бочки сито, которое в ней полоскал. «Привет, Арвид! Ветерок, а?» «Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда!» Подходя, усмехнулся в бороду старик. Отчего его обветренное морщинистое лицо стало похоже на печеное яблоко? В джегв? Да, к бабушке. Зальешь? А еще воды, чего-нибудь перекусить и туалет. Мы с семьей. Без проблем. Сейчас все сделаем. Илва. Что? Принеси ключ от туалета. И включи третью. Эриксона заехали. Ок. Харик. Пока с другой стороны машины Вендла помогала. Выбраться за заспанной огнете, мальчишка распахнул дверь и, выскочив, бросился в сторону дороги, увидев позади нее Атару. Не играйся. «Овца, мам! Уу! Ау, ау, ау! Деловой, сорванец, хмыкнул заправщик. О, да, этот себе на уме, усмехнулась вендла. Привет, Арвид!» Кто б сомневался? Эй, эти двора! Кто хочет гамбургер? Настоящие из мяса, а не из той непрожаренной велосипедной резины, Которые воспойчивают почем зря. И завлекать не надо. Бутерброды в самый раз. Со смехом согласилась Венла, Выкидывая в помойку злополучный бумажный пакет И полиэтиленовый с обертками от шоколадных батончиков. Мы часов пять ничего путного не ели. И освежители воздуха бы сменить. Есть увлажнители? «Понимаю. Дорожное происшествие. Найдем!» Выйдя из лавки, к Эрвиду подошла суховатая, опрятно одетая женщина с длинными серебристыми волосами, собранными на затылке в узел, и поприветствовала путешественников. «А вот и ключи. Идемте. У нас там кое-какая перестановка». Посольство НАТО в Стокгольме предупредило. Российский премьер выразил серьезные опасения, отметив, что в случае нарушения пакта они будут вынуждены вмешаться. Черный день календаря. Драма на Уолл-стрит. Финансовая биржа терпит крах. Государственный департамент США. Мы не согласны с политикой Ближнего Востока. А В государствах-террористах остается напряженной. КНДР заявила, что готова нанести удары при первой Пестряла заголовками местная газета, которая также нашлась в магазинчике. «Примечание. Государство, террористы. Ливия, Ирак и Йемен, Сирия. Конец примечания». «Не веселое известие, правда?» – переключив рубильник, Арвид покачал головой, когда загудела система подачи топлива. Утреннее. Я уже всю прочитал». «Не веселые», — согласился Бергер. «Все как с ума посходили. Думаешь, рассосется?» «Не знаю», — Бергер пожал плечами. «В конце концов, по-твоему, раз мы у черт на куличках, то никому до нас и дела нет, а? Знаешь, вот что я скажу, это и наша планета. И чтобы они там себе не напридумывали, нас это тоже касается. И нас, и вас, и наших детей. «Да?» Биргер сложил газету и ждал, пока бак наполнится. Агнета снова дремала в машине. На безопасном расстоянии от колонок курила вянла, а налетавший ветер трепал ее распущенные русые волосы, отгоняя от лица бледный сигаретный дым. Через дорогу, взгромоздившийся на ограждение Харек, выстукивая по металлу куцей палкой, покрикивал на пасущихся неподалеку овец. Высоко в небе, кричали птицы, стояла ранняя ветреная весна, и семья ехала к бабушке. Эхо принесло отголосок звука, нужно было спешить. Вброд не хотелось, да и черт его знает, что там подцепишь в этой жиже. Пусть счетчик молчал, и после царапины на руке уже поздно было об этом думать, но и усугублять не хотелось. А ведь он еще не дошел. Человек посмотрел на экран прибора, вымокнуть хоть и в туннеле, но в самый разгар зимы ситуация не из лучших. Нужно было что-то еще, вот только что. Посветив вокруг, человек пошарил лучом по потолку и, наконец, заметил навесной грязный короб светофора. Безжизненный, линзой циклопом, уставившийся в пустоту. Вот оно. Но из чего сделать крюк? По дороге тут и там попадались разбросанные в туннелях остовые автомобили, где-то растасканные практически полностью, и о них напоминали лишь груды бесформенных костей, завернутых в лохмотья и сваленных на асфальте, А местами столкнувшиеся с мятой, подобно своим хозяевам, метавшиеся в подземных кишках первые недели после войны, пока окончательно не стало ясно, что не спастись. В одном туннеле путнику вообще пришлось перелезать через две машины, между которыми стиснулась третья, образовав преграду для остальных. Это был самый крупный затор, встретившийся на пути и превратившийся в одну общую могилу – склеп на вросших в асфальт колесах. Человек рапкался, стараясь не смотреть внутрь, хотя под слоем пыли и грязи сквозь стекла… Ничего невозможно было разглядеть. Он поблагодарил время за это. В одном месте встретился перевернутый набок молочный фургончик, одна из стенок которого была из Кромсона в будто ее кто-то терзал. Лохмотья металла висели и закручивались, словно древесная стружка, снятая рубанком. Вокруг густел резкий запах, словно некий ориентир, обозначающий чью территорию. Человек обошел место через технический коридорчик, соединенный с вентиляционной шахтой. По всей видимости, тут был выход на поверхность. Следовательно, он находился под одним из небольших островков. А значит, уже близко. И вот новая преграда. В луче фонарика на другом берегу лужи виднелись несколько автомобилей. Путник постоял раздумывая. Потом вернулся немного назад и принялся шарить в останках одной из легковушек, разбросанной железки которой уже не представляли ни для кого интереса. А вот для его задумки сгодиться могли. Ему нужно было нечто, способное заменить крюк или вроде того. Ненадолго, всего на пару секунд. Должно хватить. А наконец, одна из железок вроде как оказалась более-менее пригодной на вид. То ли часть решетки радиатора, то ли что еще из внутренностей растасканного двигателя. Все равно. Главное, чтобы держало. Не снимая рюкзак, мужчина развязал веревку на поясе и, размотав, открепил пустую бутылку. Привязав один конец веревки к обнаруженной детали, он зацепил ею кусок арматуры, торчащей из стены, и изо всех сил потянул на себя. Стараясь проверить максимальную прочность. Вроде держала. Но потянет ли его вместе с рюкзаком? Откуда-то издалека, из глубины туннеля, снова донесся звук. Хрен ли, не до проверок. Он максимально подзарядил фонарик и закрепил его поверх шапки на ремешке. Подойдя к краю лужи, мужчина примерился и, несколько раз раскрутив самодельный хват, Попытался запустить его так, чтобы достать до нижнего яруса светофора, где по обе стороны торчали рожки, предназначавшиеся когда-то подкрепления для камер. С первого раза не получилось, и железка звонко шлепнулась в воду, сразу пойдя ко дну. Подтянув ее, мужчина повторил попытку, на этот раз стараясь не торопиться и целись как можно лучше. Збег есть. Подергав сначала осторожно, чтобы не соскочило, потом посильнее, мужчина сделал несколько шагов назад, освобождая место для разбега, и ринулся вперед, успев поджать ноги, когда почва ушла из-под ног. Полет занял чуть больше секунды. Он почти одолел злополучное препятствие. Когда под потолком затрещало, и вскрикнувший человек плашмя рухнул в воду с размаху приложившись подбородком об асфальт у противоположного края лужи. Чудом не потеряв сознания, он забарахтался, глотнув при этом воды, пока сверху, шелестом, падали куски светофоры. «Дьявол!» Выбравшись из лужи, он откашлялся и перекатился на спину. Некоторое время лежал, стараясь прийти в себя и перевести дыхание, Потом ладонью вытер воду с бороды и лица. Наглотался. Все-таки наглотался. Проклятая сука вырвала свой смертельный поцелуй. Черт, черт, черт! Он судорожно нашарил коробочку с медикаментами, которые успел собрать в поход. Конечно же, ничего, пусто. Вот дерьмо! Он отбросил бесполезную емкость в сторону. Так. Соберись без паники еще рано. глотнула, что, может, она и не заражена вовсе. Счетчик молчит пока, но вкус, оставшийся после маслянистой воды во рту, был странным, неживым, а невольное соприкосновение с влагой только еще больше раздразнило измученный организм. Язык словно обернули пленкой. Жажда с новой силой дала о себе знать. Спохватившись, он только тут понял, что оставил отвязанную бутылку на той стороне. Это все усталость, жажда, вымотанность и нервы. Ругаться не имело смысла, ведь винить он мог только себя. Мужчина поднялся и посмотрел на воду, поверхность которой уже успокоилась и снова приобрела ровный и синий-черный оттенок. А от светофора под потолком остался только куцей полусогнутый штырь с огрызками кабелей. Сколько же он наделал шума, пока барахтался, да еще светофор. Хорошо фонарик не разбил. Подняв веревку, конец которой лежал тут же, при падении он не выпустил его из рук, потянул ее, но та не поддалась. Видно, зацепилась за что-то на дне или запуталась в останках светофора. Датчик в кармане комбинезона тихонько щелкнул. Прислушавшись, мужчина перестал тянуть веревку и кинул взгляд в темноту другого берега, лужи, откуда пришел. Кап. Знакомая отдавалась под сводами. Кап. Смерти было мало. Его снова приглашали на напиться. Кап. Вдох. Кап. Выдох. Кап. Хршрччч. Не показалось. Возиться с веревкой не было времени. Он для уверенности подергал ее снова. Один раз, второй не дается. Жаль. Делать нечего. Нужно спешить. Как-нибудь обойдется. Сейчас от его действий зависели жизни многих людей. Да чего там людей целой общины, если еще не поздно. Так, не думать. Поправив рюкзак, мужчина потрусил вперед, подсвечивая дорогу фонариком. Вскоре мечущееся по асфальту пятно растворилось во тьме. Лужу, в которой догорала палочка хиз, с мягким блеском стало пересекать что-то грузное и большое. Подмяв палочку под себя и сдвинув в сторону заскрежетавший остов машины.